Глава 24. Они вечно радеют за спасение всего сущего и сущего. Я дал себе на отдых ровно сутки. И то уже под конец срока начал мяться и грызть ногти, но решение не изменил. Самооткрытие глаза – один из самых рискованных этапов в жизни курьера. Полное истощение организма и энергетических запасов. По сути, нас в такие моменты можно ногами запинать. Обычно курьеры тщательно готовятся к этой процедуре, обеспечивая максимальную безопасность. Есть даже миры, предоставляющие надежное место, где курьер может с комфортом и в безопасности пережидать восстановление. И несмотря на все риски, большинство все равно идет на это, так как обычно так выходит дешевле, чем искать еще один кристалл. Но в этом безумном мире они под ногами валяются. Хотя, справедливости ради, я тут только два нашел, третий был в мире вал, но это все равно много. В итоге метка жизни сильно сгладила углы и позволила быстрее восстанавливаться. Даже походит на неплохую стратегию. Взять заказ у духа жизни, чтобы потом использовать его мир в качестве убежища. Надо будет передать остальным, может, кому пригодится. И даже так до полного восстановления еще долго, но и тянуть было нельзя. Взрыв должен был уничтожить все, но ну как быстро на то место подтянутся люди? Я решил, что сутки — оптимальный срок. Немного восстановлюсь, но и затягивать не стану. Логика подсказывала, что там ничего не могло уцелеть. Тем более в новостях уже показали кадры со спутника. Там реально какую-то гору разнесло но Чуйка говорила об обратном. Если страницы книги — часть заказа Хахи, то не может все быть так просто. К тому же я не чувствую, что провалил заказ, а значит, все не так однозначно. Вот я и побрел обратно по цепочке порталов. Арки на той стороне уже не существовало, так что пришлось поработать ручками. В целом, путь в пространстве был проложен, просто заперт с той стороны. Оставалось лишь постучать с ноги, и все получится. И получилось. В портал я заходил, уткнувшись энергией потока, словно одеялом. Сверху накрыл себя эфирной сферой и на всякий случай в противогазе. Мало ли. Оказалось, не зря. Божественная энергия все еще витала в пространстве, искажая все, до чего могла дотянуться. Но и я перестарался. Влияние Бога крою в этом мире слабо ощущалось так что можно ограничиться покровом из чистого потока. Призвав на помощь кварц, я огляделся и присвистнул. Если бы не эмонации божественного хора, то решил бы, что ошибся адресом. Но место, где я оказался, точно не походило на горы или то, что от них осталось. Вместо этого я висел в пустоте, а вокруг меня проплывали каменные обломки. Местами просто выдранные куски породы. Но иногда и камень имел правильную геометрическую форму, видимо, часть бывшего интерьера. То, что гравитация вышла погулять, прихватив с собой некоторые физические законы, это нормально после такого взрыва. Предполагаю, коллапс с циклическими завихрениями, где энергетическая центробежная сила подхватывает все объекты массы ниже константы. Короче, камень по большей части аннигилировала, но частично разметала во все стороны. А теперь самые тяжелые куски просто дрейфуют. Кислорода практически не осталось. Воздух наполнен каменной пылью. Запас в баллоне у меня рассчитан на два часа. Но если дышать раз в 10 минут... Хотя пофиг. Можно и не дышать вовсе. Сэкономлю на всякий случай. Первое время я пытался понять, куда меня занесло. Гору точно разорвало изнутри. Так что это не может быть какая-то пещера. Затем заметил каменную щебенку вокруг, которая покрывала все ровным слоем. Через полчаса я уже понял, что нахожусь внутри идеальной сферы из прессованного камня диаметром в пару километров. И сфера неумолимо сужалась. Вывод? Орден умудрился создать самый большой пространственный карман, который я видел в этом мире. До работы хитрого отшельника, который якобы жил в пустынном мире, а на самом деле в карманном измерении с оазисом, дворцом и полем для гольфа местным еще далеко, но размах все равно впечатляет. Искажений времени я не заметил ни в прошлый визит, ни сейчас. Значит, это именно карманное пространство, а коридор с буферной зоной и охраной как-то связывает его с остальным миром. Вернее, связывал. В итоге здесь все разнесло в пыль, включая источник энергии так что пространство сдувается, пока не исчезнет вовсе. Думаю, это произойдет примерно за неделю, судя по скорости и размеру, если я правильно высчитал. Найти что-то целое в этом хаосе было бы невероятным, но я не удивился, когда заметил парящие в воздухе страницы. От кубов из бронестекла и металла не осталось и следа. А вот сами страницы вообще не пострадали. Десять листов каждые около сорока сантиметров в высоту и двадцати в ширину. В целом, я могу сделать из них шикарную броню. Оботаться этой бумагой тебя даже божественный удар не возьмет. Но на самом деле мне было куда интереснее понять, почему. И хор бракованный. Достал кольт и выстрелил в ближайший лист. Его разорвало в клочья, но в следующее мгновение куски пергамента сами собрались вместе. Так что даже следа не осталось, даже чернила не потекли. Выводов два. С и все в порядке, а броня отменяется. Пока ничего более конкретного сказать не могу. С самовосстанавливающейся материей я пока не сталкивался и даже не слышал о подобном. Собрал все 10 страниц, изучу в особняке, огляделся вокруг. Может, еще что интересного сохранилось? В первую очередь. Делал ставку на глаз внутри шара, но нет ничего такого. Вот и хорошо. Нечего подглядывать. Хотел уже было уходить, как кристалл кварца высветил что-то золотистое вдалеке. Странно. Я вроде ничего не чувствую в том месте пространства. Подлетел поближе и даже присвистнул от удивления. Вот уж чего-чего такого я не ожидал здесь встретить. Золотистая сфера пространственно-временного кармана очень напоминала те, что мы находили в подземном бункере. Только это осталось без энергии, и потому стремительно сокращалось. Но заинтересовал меня человек внутри. Это же мой старый знакомый, княжич Рогозин, который, кстати, теперь мой тезка. Я в последний раз видел паренька во время дуэли, когда тот начал превращаться в монстра, а под конец вызвал прорыв бездны. Сейчас же он выглядел не сильно лучше. Кожа посерела и покрылась пятнами. Мышцы гипертрофированы, местами асимметричны. Пальцы на руках оканчиваются когтями. Причем лишь три из пяти. Причем на разных руках разные. А еще интересный момент — это его волосы и брови. Они побелели. Не удивлюсь, если у парня теперь красные глаза. Рогозин то ли спал, то ли был в отключке. Не знаю, как течет время внутри сферы. Его либо замедлили, чтобы остановить распространение заражения, либо ускорили для того, чтобы процесс трансформации скорее завершился. Но в любом случае без источника энергии измерения скоро схлопнется. И парень просто-напросто задохнется в этом месте. Я коснулся сферы, а затем проснул в руку. Странное ощущение, будто в холодную воду окунул. Посмотрел на свою руку но не визуально, ни по ощущениям не заметил никаких изменений. Через секунду кожа начала зудеть, будто бы изнутри. Терпимо. Снял противогаз, кое-как нацепил на парня, а затем вытащил его из сферы. Огляделся, но больше ничего интересного не заметил и активировал обратный перенос. Княжич был без сознания, так что пришлось тащить его на себе, пока мы не оказались в особняке. Думал позвать медиков, но в итоге решил сам посмотреть, что с ним. «Джина», — позвал я. «Господин», — рухнула девушка на колено. «Я же просил так не делать», — вздохнул я. «Больше не буду, господин», — встала она. «В прошлый раз ты то же самое сказала». «Ладно, посмотри на парня. Знаешь, что с ним?» «Неудача, очевидна. Он не пережил испытания. Скоро он станет абоминацией». «Как скоро?» «От пары часов до суток». Обычно столько длится испытание. Ну да, что и требовалось доказать. Только этот в таком состоянии уже давно. Дальше все просто. Утопил княжича в озере, а затем принялся лечить. Я уже неплохо приноровился работать с замедленной энергией, хоть до сих пор и не понимаю, что это такое. Княжича напичкали именно ее, только делали это на клеточно-энергетическом уровне. Они просто пытались отравить и посмотреть, выкарабкается или нет. Все вычистить я не смог. Это теперь часть его естества. Но вот все излишки, которые не впитались и сейчас разрушали его изнутри, я легко вывел. «Добро пожаловать в семью альбиносов!» Проборчал я, оттянув веки и разглядывая красные глаза княжича. «Жить будет. О прежнем пути одаренного можно забыть». Никакого магического ядра и аспекта камня я в нем уже не чувствую. Но, повторюсь, жить будет. А это главное. Говнюк, конечно. Но это проблема возраста и воспитания, а не человеческой сути. Дестабилизации я не чувствовал, так что хрен с ним. Претензий к парню у меня тоже не было, хоть он и пытался меня убить, но дуэли. Но просто обижаться на него как-то мелочно, что ли. Где шестиглазый курьер. А где безмозглый аристократ мелкого мирка? Оставив парня отдыхать под присмотром джины, я поднялся на крышу с чашечкой кофе и свежими булочками. Левша уже сидел здесь, дремал в кресле, а рядом с ним стояла недопитая банка пива. Не обращая внимания на друга, достал листы и принялся изучать. Для начала меня интересовал материал и его свойства, а уже потом то, что написано на них. «Левша, Окликнул я парня и протянул ему лист. «Оспорим, что ты не сможешь?» «Нет». «Я даже не договорил». «Ты сказал, оспорим. Это уже более чем достаточно для ответа. Нет, ищи дураков в другом месте». «Чего ты?» «Сразу скажу, на территории особняка ты их вряд ли найдешь». «Никакого веселья», вздохнул я. «Говорил же, давай новых наймем». «Да я еще с этими никак не расплачусь, а то уже новых». Вернулся к изучению, да так увлёкся, что не заметил, как наступил вечер. Борисович только и успевал подтаскивать мне на крышу то кофе, то ужин, то еще что. Золотой человек. Что касается самого пергамента, то тут я оказался в тупике. Я никогда не встречал ничего подобного, и сейчас убедился в этом окончательно. Два глаза материи открыто. Первый, к тому же, у меня прокачан сильнее всего потому что созиданием я чаще всего пользовался. Но при этом все мои чувства твердили, что это обычный пергамент, который неплохо сохранился для своего возраста в две с половиной тысячи лет. Кожа животных, охра, сажа, свинец, смола, некоторые растительные масла. Вот примерный список того, что использовалось для создания одного листа. Причем материя явно принадлежит этому миру. То есть книгу не рептилоиды сюда привезли хотя я уже даже в такое готов поверить. Надо меньше с Никсом общаться. Что касается иного плана, ни на энергетическом, ни на магическом, ни на эфирном уровне я ничего не чувствовал. То есть передо мной обычный лист бумаги, просто самовосстанавливающийся, даже если его испепелить духовным пламенем. Почему? Потому что. Лучшего ответа у меня нет. Что касается содержимого то тут все гораздо прозаичнее. Листы огромные, текст мелкий, убористый, а смысла никакого. Все 10 страниц с двух сторон это то самое пророчество о пришествии янтарного человека, который то ли разрушит мир, то ли спасет, то ли разрушит и спасет одновременно. Насколько все у Бога написано, что даже прочитав первоисточник, я ничего не понял. В целом, Выглядит как максимально размытая работа шарлатана, под которую можно подогнать практически любой апокалипсис. При том, что половина описания — это инструкция для местных дебилов. На основании этой инструкции они и создали свой культ красноглазых. В целом, если знать конкретный мир и точку старта, то я и сам смогу написать нечто подобное, пусть и с использованием хорошо развитого пророческого глаза. Даже лучше смогу. В остальном же выглядит как описание прибытия любого курьера в мир по своим делам. Практически любое ключевое событие имеет варианты, так что всегда можно подогнать результат под текст и сказать, что янтарный человек решил вот так. Хотя, признаюсь, были и довольно пугающие совпадения. Например, в тексте довольно четко видно описание безымянной, а она появилась тут сильно позже этих кусков пергамента. Еще зверь судного дня. Предугадать, что я в первые секунды решу выдернуть подвернувшуюся под руку эфирную пиявку, сложно, но можно. А вот предположить, что я виду обстоятельств про нее забуду, на грани невероятного. С другой стороны, описание, опять же, не очень внятное. Под этого зверя можно подогнать что угодно, начиная от оружия, заканчивая глобальными заклинаниями. Опытному курьеру нетрудно устроить локальный катаклизм. У нас для этого хватает инструментов и возможностей. И помощь других существ вообще не обязательна. Но главным разочарованием было то, что кроме сраного пророчества больше ничего не было. Если верить озаренному, то в книге было 25 страниц. А подобные ему существа обычно не врут, как и мы. Только по другим причинам. Они считают это ниже своего достоинства и признаком недалекого ума. Получается, из 20 страниц мне достались самые бесполезные. Где формулы переработки энергии? Где чертежи пространственно-временных карманов? Где расчеты работы с медленной энергией? Где все то, что позволило Ордену и Роду возле женских получить такой прогресс в артефакторике и науке? Я ж молчу про то, что очень рассчитывал найти в книге ответ на главный вопрос. На кой она сдалась хаки? Да, то, что я видел в этом мире, сильно выбивается из рамок нормальности. Тем более, что у повидавшего всякого дерьма курьера эти рамки и так шире, чем горизонт в бесконечно плоском мире. Возможно, он хочет забрать странную книгу, потому что штука опасная, тут не спорю. Но с таким заказом логичней было бы, если бы обратилась Витала или стихиалей. Это они вечно радеют за спасение всего сущего и сущего. Но Хаха -ха? — нет. Возникает единственное логичное подозрение. Хаха -ха хочет забрать книгу, чтобы использовать ее как оружие. Закинуть в какой-нибудь среднеразвитый мир и подождать пару веков, пока местные умники не надотворят таких дел, прикрываясь прогрессом что хоть волосы на голове рви. Это уже больше походит на хаху. Красиво, изящно, в стиле короля в маске. Но тогда почему заказ одобрен Амбером? Если бы я действовал против воли создателя, то уже был бы мертв, Повторно. В общем, вопросы множатся. Ответов нет. Спать хочется и пур-пур-пур. А не вот это вот все. Опять ввязался в какую-то срань. Лучше бы и мертвым оставался. Плаваешь себе по круговороту душ и решаешь, переродиться камушком или улиточкой. Это я образно, конечно. Душа человека всегда реинкарнирует человеком, как и остальные расы. Это главный закон триала жизни и смерти. А то иначе появится очередной рой, который может плодиться как не в себя. Все разумные развитые расы имеют строгий лимит одновременному количеству особей. Он, конечно, расширяется или уменьшается со временем. Но это происходит контролируемо, не зависит от того, насколько раз соответствует первоначальному замыслу создателя. В общем, не получив никаких ответов, я решил, что пора идти спать. Десять страниц есть, осталось еще пятнадцать. И там уже должно быть гораздо интереснее все. Тем более я давно знаю, с чего начать поиски. Как раз теперь и возможности для этого все имеются. Хотел уже пойти спать, как внезапно завибрировал телефон. «Привет, Саш!» — поздоровался я с безопасником. «Виктор!» — каким-то официальным голосом произнес он. И я сразу понял, что сейчас начнутся нотации. «У нас тут в Империи вчера гора пропала, и мировое сообщество готовится к мировой войне, потому что считает, что кто-то взломал Иерихон. Эй! «А чего сразу мне-то звонишь? Почему, как только в Империи случается какая-нибудь фигня, так сразу барон Невский?» На мои претензии Саша никак не отреагировал. Пауза затягивалась. «Нет, в этот раз это действительно был я, но это не отменяет всего уж сказанного. Кстати, Иерихон, это случайно не та штука, что пару лет назад с неба ударила и раскурочила другую да. гору».